Время действия. 28 июня. Вечер. Место действия. Концертная площадка под открытым небом. Летняя эстрада. Сижу с букетом цветов в руках. Жду, когда меня пригласят на сцену. Съёмки сегодня так и не получилось сделать. Не судьба. На автостоянке у агентства совершенно внезапно произошёл локальный Армагеддон. Мульча бросилась на приветствующую меня куриными яйцами толпу. Тигр, а не кошка. Не докормили только в детстве. Докормили бы, так по джунглям шарилась бы, а не в лоток ходила. В итоге, приехали две скорые, развезли пострадавших по больничкам. Не всех, а только тех, кто передвигаться не мог самостоятельно. Ходячих было гораздо больше. В две машины они бы не поместились. Пока разбирались с последствиями замеса, понятное дело, не до съемок было. Выбежавший на улицу Кихо велел забирать мне кошку и убираться с ней домой, чтобы глаза его меня не видели. Приедет господин президент, будет лично определять меру моей вины. Да я бы и уехал от всего этого подальше, но удрать не получилось. Меня повязала вызванная кем-то полиция. А может, они по наводке скорой помощи приехали на место беспорядков. В результате я поехал не домой, а не домой а в компании с Юне охранникам и мульчей в отделение давать показания. От агентства наш отряд усилили еще юристам, чтобы в полиции не задавали дурацких вопросов. Он, юрист, показал там, что недаром хлеб у Санхьёна ест. Все время протестовал. Протесты – это, наверное, хорошо, но на них ушла просто прорва времени. И домой я, в результате, опять попал мимоходом. Сгрузил дома хвостатая и усатая исчадья ада, взамен взял маму и сынок и поехал с ними на концерт к дяде Хвану. Цель поездки, как объяснила мне Юны, проинструктированная в агентстве, выйти на сцену и получить прилюдную благодарность от известного исполнителя. Если такой уважаемый и популярный в Корее человек, как Джон Хван, публично выскажет мне свою благодарность, это должно повысить мой уровень в глазах общественности». «Ну, раз это поможет поднять мне уровень, почему бы и нет? Чего отказываться?» Остановились, купили по дороге цветы. Я вспомнил, что Айю никогда не ленится выражать уважение к исполнителям старше себя по возрасту. Вспомнил и решил последовать её примеру. «Делов-то. Машину тормознуть у цветочного магазина. А человеку – приятно. Да и чисто для себя. Дядюшка вызывает у меня уважение». Мне тоже будет приятно ему что-то подарить. Просто подарить. Без всякого для себя набора очков у публики. К началу концерта мы опоздали. ну тут уж что ж скажешь. Как день начнется, так и идет. Маму и Ионни отправили в зал. Там им были места забронированы. А сам сел на стульчик за кулисами, ждать, когда меня пригласят. Вот сижу с букетом в руках. Жду. Слушаю, как поёт дядюшка, и прислушиваюсь к тянущим ощущениям внизу своего живота. «Месячные – это, несомненно, классно! Как я раньше без них жил!» «Хорошо у дядюшки выходит. Проникновенно. Угадал я с песней для него. Несколько позже. Юнми с озадаченным видом стоит в центре сцены, куда её попросил пройти Джон Хван». А тот, с букетом в руках, стоя боком к ней и залу, произносит речь, приближаясь к ее концу. Поблагодарить её семью за то, что смогла в ней воспитать такое высокое чувство самопожертвования, любви к людям. Уверен, что для Юнми было непростым решением отказаться от Сунын. Чтобы пойти против принятых правил и традиций, нужно немалое мужество. И к большому счастью для всех нас – Для тех, кто каждый год терял своих детей, оно у нее оказалось. Нация никого не потеряла». Смотря в зал, Джон Хван делает паузу, чтобы сказанные им слова лучше улеглись в сознании слушателей. Зрители, большинство из которых пожилые люди, внимательно слушают, не отводя взглядов от несколько растерянной Юнми. «У этой девочки большое сердце». Повернувшись снова к Юнми, В полной тишине продолжает свою речь Джон Хван. «Большое любящее сердце. Любой народ может быть гордым, если у него есть такие дети. Я горд и рад стоять на одной сцене с таким ребёнком. Она, ещё не закончив школу, успела сделать для нации больше, чем я, проживший гораздо более длинную жизнь». По залу пролетает чуть слышный удивлённый шепоток. «И я хочу поблагодарить её за смелость» за ее любовь к людям, за то, что она сделала для нации. Спасибо, Юнми!» Джан Хван, сделав шаг к Юнми, совершает большой мужской поклон чоль, преклоняя перед ней колени. «Ах!» Увидев такую невероятную вещь, разом вздыхает зал, словно один человек. Люди начинают подниматься со своих мест на ноги, чтобы лучше видеть. Юнми на несколько секунд от изумления, парализованное происходящим, Приходит в себя и всполошенно бросается поднимать дядюшку. Время действия. 28 июня. Вечер. Место действия. Возле дома Юнми. Сынок и мама, переполненные впечатлениями, устало возвращаются домой после концерта. Юнми уехала к себе в общагу. Выйдя из проулка, мама и дочь останавливаются в изумлении перед своим домом. Группа подростков школьного возраста деловито разрисовывает стены и окна их кафе, используя для этого аэрозольные баллончики с краской. Первая приходит в себя сунок. «Эй!» – грубо восклицает она, обращаясь к художникам. «Вы что такое творите?» Молодёжь, услышав окрик, перестаёт красить, оборачивается и молча смотрит на сунок, ничего не отвечая. «Да, это я вам говорю!» Делает шаг вперёд та. «Вообще нюх потеряли!» Переглянувшись, подростки пожимают плечами и, развернувшись, спокойно направляются от хозяев в противоположную сторону. «Э, вы куда?» Изумляется от такой наглости Сунок. «А убирать за вами кто будет? А ну стойте!» Сунок бросается вдогонку. Время действия. 28 июня. Поздний вечер. Телефонный звонок. Беру телефон из рук охранника. Слушаю. Юнми, это Юне. Устало говорит мне знакомый голос в трубке. Юнми, твоя мама в больнице. Я уже еду к тебе на такси. Буду минут через пять. Собирайся и выходи. А что случилось? Испуганно спрашиваю я. Что с мамой? Мне сказали сердечная недостаточность. Подробности нужно узнавать на месте. Я не родственник. Мне много не сказали. Собирайся, я скоро буду. «Да, говорю я, и благодарю. Спасибо, Юне».